Медицинское высокомерие. Много работающему, пользующемуся всеобщим уважением врачу легко убедить себя, что его профессионализм безупречен, знания безграничны, а медицинский кругозор необъятен. Однако у знаний есть коварное свойство: если их не пополнять, они убывают, а времена энциклопедистов, к сожалению, прошли, хотя всесторонне образованных врачей и сегодня немало. И все же, чаще всего проявления медицинского высокомерия являются реакцией на недоверчивость и скептицизм больного. Тактичность больного будет полезна прежде всего ему самому. Зачем щекотать самолюбие врача вопросами о том, где он учился, когда повышал квалификацию, уверен ли он в том, что говорит, каков вопрос, таков и ответ. Врачам ничто человеческое не чуждо. Они тоже могут впадать в амбицию. А тут уже и до врачебной ошибки недалеко. Врач и больной должны учиться деликатности и терпению друг у друга. Легко это сказать, да трудно выполнить. Когда жизнь катится по накатанной дорожке, все делается как бы само собой. Мы живем по правилам, которые не нами придуманы. Совершаем поступки только лишь потому, что все так поступают. Заболев, мы оказываемся перед необходимостью принятия нестандартных решений. В наше существование входят новые люди, новые ощущения и занятия. Век бы их не знать. Но от действительности не спрячешься. Для того, чтобы вылечиться, нужно приложить усилия и проявить немало терпения и выдержки. И не только. Нужно навести порядок в сознании, сделать так, чтобы в голове прояснилось – Вернемся еще раз к разговору о естественном неравенстве. Действительно, заболевший человек испытывает давление со всех сторон. Его тело преподносит ему все новые и новые, ранее неведомые ощущения. Большую часть того, что ему говорит врач, он не понимает. Из-за обилия медицинской терминологии, законченных и связанных представлений о том, что с ним происходит, у него нет. И вдобавок ко всему, от него требуется согласие на проведение множества диагностических и лечебных манипуляций. Дело совсем плохо. Как вырваться из этого заколдованного круга? Что, как говорится, советуют врачи?